Однако Уэсли были богаче и могли похвастать тем, что их предок прибыл в Ирландию вместе с Генрихом II в качестве королевского знаменосца. В 1798 году герцог семейством еще раз поменяли фамилию на Уэлсли, просто потому что она звучала роскошнее. Еще при жизни герцога развернулись нешуточные дебаты насчет его ирландского происхождения. Очень часто приводятся слова, якобы сказанные самим герцогом в качестве отказа признать свою связь с Ирландией. «Человек может родиться в хлеву, но при этом не быть животным». Однако нет никаких доказательств, подтверждающих это изречение. Вероятнее всего, фраза родилась как непристойная дворцовая сплетня. Веллингтон всегда гордился своими связями с Ирландией, точно так же, как ирландцы, своим выдающимся земляком. У восточного входа в Дублинский Феникс-парк высится 62,5 метра памятник герцогу. Еще одна цитата, которую Веллингтон никогда не произносил. «Победа при Ватерлоо". ковалась на спортивных площадках Итона. Впервые эту фразу приписал герцогу через 4 года после его смерти французский историк «Гравде» Монталамбер в своей работе по пропаганде католицизма. Граф де Монталамбер, 1810-1870, французский политический деятель, глава воинствующей католической партии во время июльской монархии и республики 1848 года. Стоит отметить, что когда Веллингтон очень недолго и безуспешно учился в Итане, в колледже не было спортивных площадок, а сам герцог был отмечен как студент, известный полным отсутствием энтузиазма, равно как и таланта к спортивным играм. Кто был первым премьер-министром Британии? А. Сэр Роберт Уолпол. Б. Уильям Питт, старший. В. Герцог Веллингтон. Г. Сэр Генрик Кэмпбелл Баннерман. Сэр Генри Кэмпбелл Баннерман Термин «премьер-министр» впервые официально использовали лишь в 1905 году, буквально через пять дней после вступления Кэмпбелла Баннермана в эту должность. До тех пор слово считалось оскорблением. Сэр Роберт Уолпл 1676-1745, которого общепризнанно называют первым премьер-министром де-факто, никогда не употреблял данный термин. Он и его преемники были первыми лордами казначейства. К ним же относился и Кэмпбелл Баннерман вплоть до 10 декабря 1905 года, когда должность премьер-министра была обозначена в королевском свидетельстве, указывавшем порядок старшинства высших сановников. В списке по старшинству премьер-министр шел сразу после архиепископа Йоркского. Сэр Генри Кэмпбелл Баннерман, 1836-1908, урожденный Генри Кэмпбелл Баннерман, добавилась к его фамилии в 1871 году, как одно из условий наследования имущества его дяди. После смены вышедшего в отставку Артура Бальфура, в 1905-м Кэмпбелл Баннерман стал первым официальным премьер-министром. В его необычайно сильный по тем временам кабинет вошли два будущих премьер-министра страны Эсквит и Ллойд Джордж. Он же привел либералов к безоговорочной победе на всеобщих выборах 1906 года. Будучи скорее радикалом, чем либералом, Кэмпбелл Баннерман поддержал движение суфражисток и ирландскую деволюцию. СУФРАЖИЗМ движение за предоставление женщинам равных с мужчинами избирательных прав, зародилось в 1848 году на съезде в сенека Фолс. Можно считать, что суфражистки достигли своих целей